У деревни Кеслев-Вильки Григорий Родственников Грибной год выдался, хоть косой косим Пан Лешик и не заметил, как на землю упал вечер Кряхтя под тяжестью кузовка, он поспешил на дорогу Хорошо, хоть луна яркая да светлая, далеко вокруг все видно Неожиданно за спиной послышался стук копыт Пан Лешик поспешил затаиться за деревьями Мало ли какие лихие люди разъезжают Вскоре на дороге появились три подводы лешек узнал купца Казимира и смело вышел на перерез Здрав будь сосед! Вознится испуганно натянул цену лужи. Тьфу ты, пан лешек напугал. Чуть душа на волю не вырвалась. Вольно ты пуглив стал. Станешь пугливым. Такие дела творятся, что форус затаится и дрожать. Пока до дому доехали, семь потов сошло. Мы-то с парнями... Воззимир кинул на двух сыновей. В соседние баронства ездили. Зерно торговать Глядя на пустые подводы, Лешик значительно рассмеялся Вижу, удачно Удачно? Да не совсем Стражники такую пошлину за выезд содрали Что еще немного, его в убыток бы вошел А что так? Так барона-то местного до смерти извели Вот это новость! «Барон, Тадюш мертв?» Мертвее не бывает. Кто же его? Слушай, что мне узнать удалось. Пришли в селение две нищенки. Седая старуха и внучка ейная. Я их мельком только и видел. Однако узрел, что молодуха прелесть хороша. А тут барон со свитой замка пожаловал. Увидал ее И коня в голову пустил Тадюш и без этого ни одной юбки не пропускал А тут совсем головой тронулся Говорит паночки Либо добровольно со мной поедешь Либо тебя с закусом поволокут А та улыбается и говорит Добровольно, ваша милость А дальше? Сказывают Что все собаки баронские Разом рехнулись Рвутся на паночку Лайм исходит Тадюша осерчал и приказал всех псов На цепь посадить Только все одно Собаки ночью околели Будто потравили их А под утро проснулись все От жутких криков Стражники в покое барона бросились Но что они там увидели Никто не знает Ибо их всех с перерезанным горлом нашли. Жуть какая! А кричал кто? Барон. Он с башни вниз бросился. А когда к нему люди подошли, то у него нутро разорвалось, и наружу красные черви полезли. Пречистое дело. Страх-то какой. Перекрестился пан Лешек. Говорят, поваренок видел, как паночка черной птицей обернулась и в окошко вылетела. «Ведьма!» Сказывают, не просто ведьма, а эльфийских кровей нечисть. Якобы специально пожаловали, чтобы барона уморить. тадюш что сколько королю депеш послал, чтобы войско дал темных эльфов извести. «Ведьма!» Боюсь, сосед, это только начало. Как бы к нам прогляды не заявились. О, непорочное тело, матерь истинного Бога и мать Церкви. Забормотал молиту у палнлешек. Но внезапно всёкся и вжав голову в плечи, испуганно обернулся. За его спиной стояли две женщины: скрученная старуха и молоденькая паночка. «Не про них ли?» – сказывал пан Казимир. Лешик бросил быстрый взгляд на соседа и увидел, что лицо того стало белее снега. Глаза вылезли из орбит, а самого трусит, как от лютой хвори. «Матерь Божья!» – прошептал лешек и потянулся к топорику за кушаком. Однако паночка лениво согнула руку в локти и продемонстрировала ему тоненькие пальчики с ровно обрезанными ноготками. И пан Лешек вдруг с ужасом увидел, как эти ноготки прямо на глазах начали отрастать и превращаться в длинные когти. Крестьянин окаменел, не в силах оторвать взор от этого кошмара. И очнулся лишь, когда услышал звонкий смех девчонки. Он взглянул на ее лицо, и рот его раскрылся в немом вопле. От девичьей красоты не осталось и следа. Нежная кожа превратилась в серую маску разложившегося трупа. Нос провалился, губы исчезли между черных гнилых зубов, Покачивался раздвоенный красный язык. Ноги Лешика подкосились не в силах держать вставшим вдруг неподъемным тело. Он тяжело рухнул на колени, не сводя вытрощенных безумных глаз от чудовищной физиономии нежити. Он не заметил движение женщины, только шею обожгло резкой болью. В лицо ей ударила струя ярко-алой крови. Лешик даже не понял, что это его кровь. Уже мертвыми глазами он смотрел на упыриху, которая снова стала дивно красивой. Паночка демонически захохотала. ха и подставил рот под этот живой фонтан. Она пила кровь и жмурилась от блаженства. Истошно завопил пан Казимир и стегнул кнутому лошадь. паночка обернулась к нему, Оскалилась, взмахнула руками, как крыльями, и вдруг оказалась стоящей на его подводе, словно перелетела по воздуху. Длинный коготь прочертил короткую кривую, и голова пана Казимира отделилась от туловища и покатилась по земле в ужасе пуча глаза. А монстр в образе девушки Припал губами к новому красному фонтану Оба купеческих сына, не сговариваясь Соскочили с телег и бросились прямиком в лес Оглашая округу истошными воплями и <реклёвый> Зачем ты так быстро убила их? Сварливо спросила старуха. Сначала надо было спросить дорогу на Гданьск. Паночка облизнулась, отшвырнула от себя безголовый труп и лениво произнесла. Ты, королева ведьм, всегда будешь уродливой морщинистой мэмрой. А я принцесса умертый. И чтобы поддерживать красоту, должна постоянно пить свежую кровь. И ведь не я, а именно ты перепутала заклинание и забросила нас в это грязное средневековье. Мне кажется, ты уже выжила из ума. Я пожалела, что связалась с тобой. Значит, я во всем виновата, разозлилась старуха. Она вытащила из подорванной юбки какой-то свиток и ткнула им в хорошенькое личико паночки. Я доверила тебе написать Кодовое слово, одно лишь слово А что на царапала, ты читай Кеслер Вильки Мудильки Передразнил ее ведьма Я писала Кеслер А духи прочитали Кеслев Это населенный пункт в Польше Твою рай слишком смахивает на В Не сердись ступила глаза паночка. Мы обе виноваты, но за то, как мы оттянулись в того жирного мельможи. А как ты колдовала, вспомнить приятно, а я напилась крови на 300 лет вперед. Но ведь мы можем теперь опоздать. Тащимся по этой глуши вместо того, чтобы занять почетное место на конкурсе зомби-миниатюр. «Надо было только красиво и четко написать имя Орга. Кеслер, Кеслер. Чего сложного?» «Успеем», махнул рукой мертвее. «Конкурс от нас никуда не денется. Мы еще и первые места возьмем. И организатор этого мероприятия, как его, Кеслер, никуда от нас не денется». Она подмигнула подруге Орга. И рассмеялась, показав острые белые зубки. Вы прослушали рассказ Григория Родственникова У деревне Кеслев-Вильки. Текст читали Светлана Максимовская и Григорий Родственников. Звукорежиссер Светлана Максимовская.